Часть вторая. Персонаж. Биография завершена, но сказать еще есть о чем. О посмертной судьбе Тинякова и написанного им. Время от времени я изучаю интернет в поисках чего-нибудь нового, свежего об Александре Ивановиче. Замечательно, что даже сугубо научные работы можно в интернете найти. На этот раз обнаружил по-настоящему важное, по крайней мере для себя. На сайте аукциона буквы и картинки прочитал. Лот 36. Теньников АИ. Рукопись неопубликованного стихотворения Александра Теньникова Житьишко из дневника поэта 1920-е годы, размер 22 и 30 на 18 и 30 см. И ниже фотокопия самого стихотворения. Житьишко из дневника поэта Просыпаюсь, а в комнате холод, От дыхания пар, словно дым. Но здоров я свободен и молод, И останусь навек молодым. Я вчера пообедал без хлеба, На сегодня есть только фасоль, Но прозрачность лазурного неба Прогоняет житейскую боль. Дни разрухи лишили нас булок, Гонораров, штиблет, серебра, но блестит в серебре переулок, в сердце розы любви и добра, и без зависти, грусти и злобы, не позоря проклятиями рот, я танцуя, бегу через сугробы, и поет мое сердце, поет. Снова про отсутствие еды, про холод и одиночество, и в то же время какая, кажется, искренняя жизнерадостность, какая бодрость, но здоров я, свободен и молод, и останусь навек молодым». Почерк явно Тиняковский, лист из все тех же школьных тетрадок. Когда было оно написано? Откуда всплыло вдруг? На сайте сообщение продано за 40 тысяч рублей. Но, как правило, вываливаются компиляционные, почти дублирующие друг друга статьи о жизни Тинякова. И все одно и то же «Поэт-попрошайка», Слава любой ценой или поэт, пробивший дно, маленький человек на Литейном, забытый поэт. Да какой он забытый! Один из самых популярных среди своих современников. Если и не стихами, то биографией. По крайней мере, о Пясте, Нарбуте, Ауслендере, в том же Городецком вспоминают не чаще. Тиняков еще при жизни не раз становился героем, вернее антигероем, литературных произведений — Иванов, Ходосевич, Ремезов, во взвихренной Руси, по всей вероятности Хармс, вагинов Новый всплеск произошел уже в наше время, во многом благодаря изданию книги его стихотворений в 1998 -м. Не побоюсь показаться нескромным, но начну эту часть со своих текстов и с того, почему я вообще заинтересовался Тинниковым». В родительской библиотеке было восьмитомное, плюс том записной книжки, собрание сочинений Александра Блока 1960-х годов. Позже узнал, что это издание очень ругали специалисты, что составитель Владимир Орлов включил в собрание далеко не все, написанное Блоком, а некоторые его произведения отредактировал. Но все равно эти девять синих томов стали для поколения моих родителей и моего тоже, настоящим открытием Серебряного века. Единицы могли посещать спецхраны, до да единиц доходил там издат, а тут — 120 тысяч экземпляров. Подросткам я любил листать собрания сочинений, причем привлекали меня в основном не сами сочинения, а примечания, комментарии, указатели имен. И в Блоковском собрании я натолкнулся на «Тинников Александр Иванович», 1886 поэт, журналист, псевдоним «Одинокий». До сих пор, когда встречаю сведения о людях, чей год рождения или смерти неизвестен, во мне просыпается желание начать расследование и этот год установить. А лет в 14-15 я тратил на эти поиски с помощью библиотеки домашней и центральной в нашем тогда маленьком Кызыле многие недели. Конечно, ничего не получалось, но процесс был увлекательным. случае с Тинниковым я тоже потерпел неудачу, хотя все же кое-что о нем узнал. Главным образом из книги Михаила Зощенко «Повесть о разуме». Почти в начале ее наткнулся на рассказ о поэте А. Т. Дефис В. Затем просто Т, который стал нищим. Не помню, сопоставил ли я в тот момент Блоковского-Тинникова с Зощенковским Т. Вым, так как почти сразу обнаружил их обоих, и Тинякова, и Т. в очерке Зощенко Корнея Чуковского в одном лице. Описание этого опустившегося человека было столь ярким, что я решил, умер он в те годы, о которых писали Зощенко и Чуковский, примерно в середине 1920-х, и наверняка где-нибудь под пресловутым забором, ну и успокоился». Позже встречал короткие упоминания и ссылки на Тинякова в разных литературоведческих книгах. Например, в сборнике статей Юрия Тынянова «Поэтика. История литературы. Кино». Кстати, эта книга, правда, не из нашей Кызылской библиотеки, но того же 1977 года издания и сейчас у меня на стеллаже. До сих пор живет во мне то сложное чувство радостного удивления и зависти. Мне лет 16... Я читаю статью литературная сегодня» Тынянова, где так интересно про роман Замятина «Мы», про Пильника. «Мы» и книги Пильника станут доступны мне лет пять спустя, в начале 90-х. В статье много-много крошечных цифр и чисел. Они указывают на то, что к такому-то слову или такой-то фразе в конце книги есть комментарий. И вот дочитываю. «Литература идет многими путями одновременно» и одновременно завязываются многие узлы. Она не поезд, который приходит на место назначения. Критик же не начальник станции. Много заказов было сделано русской литературе, но заказывать ей бесполезно. Ей закажут Индию, а она откроет Америку. И число. Что тут-то можно комментировать? Я уже знал, что это вполне расхожий образ. Плыли в Индию, а приплыли в Америку. Открыл комментарий и прочитал. Сравнить. Колумб, думая попасть в Индию, открыл Америку. Нечто совершенно обратное случается с читателями Уитмена. Раскрывая книгу его стихов, мы думаем открыть Америку, а попадаем в Индию. А Тиняков, Индия в Америке, Петроград, литературный альманах 1923 год, страница 217. Рецензию Тынянова на этот альманах смотри в настоящем издании. Обрадовался я тому, что вот еще крупица в мою Тиняковскую копилку, а зависть возникла такого рода. Как повезло Тынянову с исследователями! Другие бы не заметили, а эти... Сейчас посмотрел, издание того тома подготовили Тоддес, Чудаков, Чудакова. Первая фамилия мне ни о чем не говорит, а с Александром Павловичем и Мариэттой Омаровной я был хорошо знаком, Потом началась перестройка, появились книги Георгия Иванова, Владислава Ходосевича. В 1992 году в очень популярном тогда журнале «Литературное обозрение» была опубликована повесть в документах «Вардвана Варжепетяна. Исповедь антисемита» или «К истории одной статьи». В 1996 году я поступил в литературный институт, а в 1998 в книжной лавке при институте купил сборник стихов Александра Тинякова, собранный Николаем Богомоловым, с его увлекательным предисловием и тщательными комментариями. Большинство стихов были прочитаны тогда раз и сразу отброшены сознанием в мусорную корзину памяти, а некоторые буквально в память врезались, сами собой заучились наизусть. Как раз в то время я писал рассказ «Афинские ночи» о том, как трое приятелей, несостоявшихся художников, Едут из Москвы в Можайск, чтобы гульнуть там, оторваться по полной. И один из персонажей, Борис, время от времени иллюстрирует происходящее или разговоры, споры, строками истинникова «Одинокого». Я вообще-то стихи не люблю как таковые. Поэзия давно уже крякнула, одни ошметки остались. Но у «Одинокого» штук 15 стихов, супер просто. Вот, например, «Я понимаю мир как благо, я ощущаю мир как зло» и Борис значительно замолчал, поджав губы. «А дальше?» – спрашиваю. «Что дальше?» – «Ну дальше какие строки?» «А этих мало?» Рассказ вышел в журнале «Знамя» в 2000-м. На него отозвалась Ирина Бенционовна Роднянская в своей статье «Гамбургский ежик в тумане», назвавшая Тинякова «талантливым циником». «В 2004 году я вставил две строфы из тиняковского стихотворения «Homo sapiens» в рассказ «Репетиции». Герой рассказа готовится к поступлению в одно из московских театральных училищ и выбирает стихотворение, которое прочтет на экзаменах, пробует и не решается. А так как герой из Красноярского края, то нашел он «Хомо сапиенс», вызданной в Красноярске в 2001 году книжки стихотворений Тинякова в серии «Поэты свинцового века». В том же 2004 году Я упомянул его в повести «Вперед и вверх на батарейках» в сцене спора в общежитии Литературного института. Один студент, щедушный паренек в очках, славит Бродского. Другой, крепыш по имени Миша, Рубцова. Третий, Саша Фомин, Бориса Рыжего. А главный герой, повесть написана от первого лица, заявляет. А мне простая поэзия нравится. Искренняя и простая. Щедушный переводит свои линзы с Миши на меня. «Это кто же простой?» «Да кто? Тиняков, например. Не весь, но лучшие вещи простые у него и, можно сказать, гениальные». Тщедушный с минуту глядит на меня, как на дурака, а потом объявляет. «Я не знаю такого. В его голосе приговор мне, что я неудачно выбрал пример, а потому не имею больше права ввязываться в разговор». На эту сценку довольно бурно отреагировал покойный Сергей Павлович костырка. Отвратны в повести почти все из литературного окружения героя. Но особенно карикатурными кажутся повествователю все эти интеллигенты-либералы, что носятся со своим Бродским. «Мне, — говорит герой, — милее Тиняков, он искренен, прост, а иногда почти гениален. Нет, может, правда милее, только вот чего же маниться-то, чего о поэтическом даре говорить?» В истории русской литературы Тиняков остался не из-за своих вполне посредственных стихов, а как зоологический антисемит и клинический мизантроп. Хотел автор или нет, но противостояние его с окружающей творческой средой в основном соответствует вот этому противостоянию с либерал-интеллигентами. Эффект, не думаю, чтобы автор рассчитывал именно на него, забавный. Именно то, что приписывается русской интеллигенцией как самое отвратное в ней, уверенность в своем избранничестве, дающем право на учительство и прочее, Вот все это почти персонифицировано, пусть и на выворот, в самом герое. Он жесток по отношению к себе. После повести «Вперед и вверх» Тиняков из моих прозаических вещей надолго пропал, зато появлялся в рецензиях и статьях. В журнале «Нижний Новгород» 2019 год номер 4 вышел мой очерк о Тинякове «Автоматически реабилитированный», ставший основой для этой книги. Рассказ «Дедушка» я уже упоминал. Перечисляю все это не из тщеславия, а затем, видимо, чтобы показать столь объемные вещи, как эта книга, я шел долго и, получается, целенаправленно. Иногда обстоятельства вели, иногда словно бы некая сила. Ммм. В «Дедушке» я заставляю Александра Ивановича вспомнить на больничной койке строки из письма к нему Льва Толстого, которые, напомню, сам и придумал. Толстой болел тогда. Мы с ним посредством записок общались. Через дочку. Он мне написал «Возвращайтесь домой, помиритесь с родителями, дедушкой, и, пожалуйста, не становитесь современным поэтом. Современные поэты — люди ненормальные. Вы крестьянин, а крестьян в свете не любят. И в литературном кругу тоже. Будете на побегушках у дворянских фуражек, смеяться над вами будут и погубят». Так и вышло но про дворянские фуражки, про современных толстому поэтов, про побегушки я не сочинил. Я взял из разных публицистических произведений Льва Николаевича. И здесь хочется обратиться к выстроенным самой жизнью сюжетам, где одним из персонажей был Тиняков. Я вернусь назад в дореволюционное и революционное время, кое-где пройду по второму кругу, может быть, взгляну на уже описанное событие под несколько иным углом, Читая современные биографии, я вижу, что многие авторы так делают. Тоже захотелось попробовать. Итак, немного позже Теньковской истории вспыхнул другой скандал, и остракизму подвергся еще один поэт из крестьян, Сергей Есенин. Вот как об этом много позже вспоминал Георгий Иванов. Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 года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 охватившего тогдашнюю передовую общественность, когда обнаружилось, что гнусный поступок Есенина не выдумка, не навет черной сотни, а непреложный факт. Бросились к Есенину за объяснениями. Он сперва отмалчивался, потом признался, потом взял признание обратно. Книга Есенина голубень вышла уже после февральской революции. Посвящение не Есенин успел снять. Не произойди революции, двери большинства издательств России, при том самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких преступлений, как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шел на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг, неизвестно. Боги человек явно расположен к Есенину, его соратник по сборникам скифы Иванов Разумник записал рассказ самого Сергея Александровича. До Дамагелёва, куда Есенин был командирован как санитар полевого царскосельского военно-санитарного поезда номер 143, примечание автора. Я так и не добрался. В пути меня застала революция. Возвращаться в Петербург я побоялся. В Невке меня как распутина не утопили бы, Но под горячую руку, да на радостях, расквасить мне физиономии любителей нашлись бы. Пришлось сигнуть в кусты. Я уехал в Константиново. Переждав там недели две, я рискнул показаться в Петербурге и в Царском селе. Ничего обошлось, слава богу, благополучно. Есенин стал сотрудничать с ССРами. Работал с ССРами не как партийный, а как поэт. Вскоре перешел к большевикам. А что Тиняков? Месяцы после свержения Николая II и до Октябрьской революции никак не отражены в его биографии. Единственное свидетельство я нашел, опять же, у Георгия Иванова в очерке «Человек в рединготе». Он сидел на мальцевском рынке среди старух с серебряными ложками и мальчишек с пирожками. Он сидел в своем рединготе и цилиндре и торговал книгами. Вернее, безучастно смотрел – как любопытные перебирают его никому не нужный товары и уходят, ничего не купив. Шарф был туго замотан вокруг его короткой шеи, и в стоячих глазах светилась ледяная тоска. Это было при Керенском. Судя по всему, звезда человека в Рединготе клонилась к закату. Впрочем, Иванов вполне мог это выдумать. Надо ведь было как-нибудь эффектно закончить очерк. Но, как мы знаем, и Тинников быстро принял революцию — и оказался в стане большевиков, как и абсолютное большинство литераторов, порожденных крестьянской средой. Я недаром вспомнил о Сергее Есенине. Есть в его судьбе и в судьбе героя моей книги интересные и, по-моему, закономерные пересечения. Есть и важные, наверное, коренные различия. Но сначала попробую поговорить о поэтах-крестьянах в русской литературе до 1920-х годов. Произведения первых крестьян и выходцев из крестьянской среды можно отыскать, именно отыскать, в журналах еще с конца XVIII века. Стихи Ивана Варакина в «Зрители» и «Улье», Федора Слепушкина в «Отечественных записках», Михаила Суханова в «Сыне Отечества», «Русском инвалиде» «Отечественных записках», Егора Алипанова в тех же «Отечественных записках». Выходили у них и книги, которые иногда становились популярными, но это были исключения, единичные случаи в море публикаций и изданий произведений, написанных, как правило, дворянами. Бытует мнение, что первым значительным поэтом крестьянином стал Алексей Кольцов. Нет, он был из семьи довольно богатых купцов. А крестьянах и от лица крестьян, и во времена Пушкина и позже писали в основном дворяне и так называемые разночинцы. Во второй половине XIX века крестьяне заговорили устами Ивана Сурикова, Саввы Дерунова, Ивана Родионова, Алексея Разоренова, Спиридона Дрожжина, десятков их последователей. Так да, голосов становилось все больше, а литература продолжала оставаться, как бы мы сейчас определили, нишевой. Из членов образованного в 1902 году Суриковского кружка в Москве В большую литературу никто не вышел, да и, скорее всего, не хотел выходить, предпочитая быть не мира Божьего, Весов, Скорпиона, а простого слова Рожка Проталинки. Многие будущие новокрестьянские поэты в разное время соприкасались с суриковцами, но быстро от них отстранялись. Сергей Есенин написал заявление о приеме в суриковский кружок, правда, подлинность заявления вызывает вопросы, оригинала, кажется, нет, А сам поехал покорять Петербург. Первым поэтом из крестьян, ставшим по-настоящему известным, оказавшимся интересным для литературного мира, стоит считать Николая Клюева. Человека не только талантливого и со своей правдой, но и образованного, вносившего в свои вроде бы крестьянские, почвеннические стихотворения элементы модернизма. Клюевские письма Воспоминания о нем современников рисуют нам портрет достаточно комический, утрированная простонародность, вычурная письменная и устная речь. Но появление Клюева в литературном мире Петербурга можно назвать явлением. Впечатление он и его проповеди произвели на многих писателей того времени огромное. Особенно сильно под Клюевское влияние подпал Александр Блок. Он вообще часто впечатлялся. Например, незадолго до Клюева считал пророком Леонида Андреева. Но следовать проповедям Клюева Блок не стал. Записал 6 декабря 1911 года в дневнике «Я над Клюевским письмом. Знаю все, что надо делать. Отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу». В 1916 году Клюев добрался до Царского села. В планах у него было заменить собой Григория Распутина, донести до императорской семьи свои идеи, свою правду. С собой Клюев тянул и Есенина. Владислав Ходосевич в очерке Есенин словно бы отвечает Георгию Иванову, что толкнуло Сергея Александровича проявлять монархические чувства. Уже пишущий патриотические стихи и читая их в царском Он в той или иной мере был близок к эсерам. Но дело все в том, что Есенин не двурушничал, не страховал свою личную карьеру и там и здесь, а вполне последовательно держался клюевской люевской тактике. Ему просто было безразлично, откуда пойдет революция, сверху или снизу. Он знал, что в последнюю минуту примкнет к тем, кто первый подожжет Россию. Ждал, что из этого пламени... Фениксом, жар-птицей, возлетит мужицкая Русь. После февраля он очутился в рядах эсеров. После раскола эсеров на правых и левых – в рядах левых, там, где крайние, с теми, у кого в руках, как ему казалось, больше горючего материала. Программные различия были ему неважны, да, вероятно, и малоизвестны. Революция была для него лишь прологом гораздо более значительных событий. Эсеры безразлично, правые или левые, как позже большевики, были для него теми, кто расчищает путь мужику и кого этот мужик в свое время одинаково сметет прочь. Да, у крестьянских, новокрестьянских поэтов были грандиозные планы. Как сказали бы мы сегодня, они хотели стать новой культурной элитой, искали своих и среди прозаиков, певцов, скульпторов, живописцев. До поры до времени тогдашняя элита — воспринимала и принимала их чуть ли не с восторгом и даже некоторым поклонением. Но если Блок находил удовольствие, искал смыслы в беседах с Клюевым и Есениным, просто старался помогать им с публикациями стихов, то Городецкий решил сделать из них настоящих литературных, а скорее эстрадных, звезд. О первых костюмированных выступлениях Есенина, руководимого режиссером Городецким в Петрограде, Написано предостаточно, поэтому не буду множить воспоминания и свидетельства. Но он же вскоре, когда те же Клюев и Есенин обрели силу, стал для них главным врагом. Они ему участие в его игре, по определению Есенина, не простили. Было и другое, прямо противоположное Городецкому, отношение к новокрестьянским. Резче всего оно выразилось, по-моему, письме Ходосевича Ширяевцу, написанном в декабре 1916 «Мне не совсем по душе весь основной лад ваших стихов, как и стихов Клычкова, Есенина, Клюева, стихи писателей из народа. Подлинные народные песни, замечательные своей непосредственностью, они обаятельны в устах самого народа, в точных записях, но подвергнутые литературной, книжной обработке, как у вас, у Клюева и так далее», Утрачивают они главное свое достоинство — примитивизм. Не обижайтесь, но ведь все-таки это уже стилизация. И в ваших стихах, и у других упомянутых мной поэтов песня народная как-то подчищена, выхолощена, все в ней новенькое, с иголочки, все пестро цветисто, как на картинках Билибина». Клюев, в свою очередь, так отзывался о Ходосевиче. Проходу не стало от Ходосевичей, от их фырканья и просвещенной критики на такую туземную и некультурную поэзию, как «Моя мать-суббота». Бумажным дятлам не клевать моей пшеницы. Их носы приспособлены для того, чтобы тукать по мертвому сухостою так называемой культурной поэзии. Личинки и черви им пищи и клад. Пусть торжествуют. Да и к Блоку по этой крестьянской купнице, снова из Есенина, испытывали, скажем так, далеко не одно благоговение. Вот как отреагировал Сергей Александрович в письме от 24 июня 1917 года на жалобы того же Александра Ширяевца, что Блок его не принял. «История с Блоком мне была передана миролюбивым, с большим возмущением, но ты должен был ее так не оставлять и душой своей, не раскошеливаться перед ними. Хватит ли у них места вместить нас? Ведь они одним хвостом подавятся, а ты все это делал. В следующий раз мы тебя поучим наглядно, как быть с ними. Письмо Есенина небольшое, но программное. Он явно чувствует силу этой самой крестьянской купницы. Очевидно, уверен, что вот-вот она, их купница, сменит на Олимпе питерских литераторов, еще из Есенина. Это не случится. Вскоре Есенин уедет в Москву, и там будет пытаться стать элитой в рядах имажинистов, вернее, сделать имажинистов элитой, в том числе при помощи должностей и постов во Всероссийском Союзе поэтов. Потом у Есенина будет Европа и США, возвращение к купнице, гибель в Англитере. Ну и об отношении к Она написала первую, хвалебную рецензию на стихи Есенина. В стихах Есенина пленяет какая-то сказанность слов, слитость звука и значения, которая дает ощущение простоты. Если мы больше и чаще смотрим на слова в книгах, чем слышим их звуки, мастерство стиха приходит после долгой работы, трудно освободиться от лишних слов. Тут же мастерство как будто данное, никаких лишних слов нет, а просто есть те, которые есть, точные, друг друга определяющие. Есенин был ей вроде как благодарен, посещал ее салоны, оставил на Радунице такую надпись «Добрый, но проборчивый Зинаиде Николаевне Гиппиус с низким поклоном». А в разговорах со своими, в письмах своим, высказывался иначе. Ух, уж и ненавижу я всех этих сологубов с гиппиусихами! Тогда, когда вдруг около меня поднялся шум, когда Мережковские, гиппиус и философов открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, я презирал их и с деньгами, и с всем, что в них есть, и считал поганым прикоснуться до них. В апреле-майе 1925 Есенин написал памфлет «Дама с лорнетом», при его жизни не опубликованный, как ответ на статьи Мережковского и Гиппиус, где было немало нелицеприятного и о Есенине. В адрес Гиппиус «Безмозглая и глупая дама», «Контрреволюционная дрянь» и тому подобное. Схожи с тем, что писал о ней и герой моей книги. Впрочем, в том же году и тоже весной Тиняков в отрывках отмечает «Зин-эн-Гиппиус» которую я и сейчас считаю самой замечательной и, безусловно, самой очаровательной личностью среди всех наших литераторов. О знакомстве Александра Ивановича Тинякова с Есениным, Клюевым, Клычковым, Орешиным неизвестно. Наверняка оказывались в одних стенах, но вряд ли разговаривали. А вот знакомство Тинякова с Ширяевцем подтверждается письмами Ширяевца к самому Тинякову. «Шлю привет!» из экзотической бухарщины, в Питере — блоки, а здесь — скорпионы, фаланги и прочь, и прочь. И Виктору Миролюбову, редактору журнала для всех. Вот из письма Миролюбову. «Сладко журчащий России, о русском народе, господин Блок, оказывается, не расположен заводить знакомство с писателями из народа. Не принял меня, а до меня не принял Сергея Клычкова, по рассказу а Тиняково, так, примечание автора, который тщетно пытался познакомиться с ним. Один только Есенин попал к нему, да и то обманным путем, тоже по рассказу Тинякова. Честь и слава. Оно, конечно, не подобает потомку крестоносцев иметь дело с разным сбродом. Из-за этого поссорился я с Тиняковым, который защищал его и выразился так, «Если бы я был знаменит, тоже не принял бы». Ссылки на Тинякова провоцируют на такое предположение. Не хочется лишних собак вешать на Александра Ивановича, это именно предположение. И так на дворе 1915 год. Неудавшийся поэт-символист и сильно опоздавший декадент Александр Тиняков, отказавшийся от псевдонима «одинокий», видит, с каким почитанием относятся питерские литераторы к приходящему из народа, и уходящему в народ в дебри таинственного и жуткого Оланецкого края Клюеву. Он видит растущую популярность Клычкова, Орешина, того же Ширяевца. Вот вспыхнула звезда Есенина, наверное, Тиняков завидует, раскаивается, что сам когда-то не воспользовался своим происхождением, постучался в литературу в городском костюме и со стихами под Брюсова и Бадлера и, быть может, наговорил Блоку о Клычкове и Ширяевце, убедил, что не стоит ему с такими связываться. А да, Александр Иванович оказался межпитерскими литераторами и писателями из народа. Уже в 1912 он начал воспевать свои крестьянские корни, вспомним стихотворение «Мой прадед». Но долгая учеба декадентству не позволила быстро перестроиться на народное. Получалось слабо и в 1912, и в 1915. Как относились к Тинякову писатели из народа, мы не знаем. Может быть, и никак. Посмотрим, кем был он для питерских литераторов. По скупым, правда, записям в дневниках и записных книжках, по письмам, коротким и предельно лаконичным, за исключением ответа Тинякова на публикацию в «Земщине», который я уже приводил, Очевидно, что Александр Блок Тинякова уважал и ценил. Достаточно теплые отношения были у него с Алексеем Ремезовым и Зинаидой Гиппиус, хотя чувствуется в их письмах к Тинякову некоторая снисходительность, что ли, пусть и зачастую добрая, так, какую старшие испытывают к младшим. Сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское. Через три десятилетия напишет о Тинякове 1900-1910-х, в то время его приятель, а позже враг, Владислав Ходосевич. У кого в более мягких выражениях, у кого в более сильных, это плебейство отмечают многие тиняковские знакомцы. И с Блоком, и с Ремезовым, и с Гиппиус Тиняков, судя по всему, лично общался эпизодически. Вообще же он часто жаловался, что одинок, и кажется единственным, кто для общения был доступней других, оказался Борис Садовский. Они часто встречались, регулярно обменивались письмами. Эти письма и являются главными свидетельствами положения Тинякова в литературном мире Петербурга-Петрограда 1912-1916 годов. Но прежде цитаты с писем приведу эпизод из петербургских зим Георгия Иванова. «Среди окружавших Садовского Забавной фигурой был также бывший москвич, поэт Тиняков-одинокий. При Садовском он был не то в коммердинерах, не то в адъютантах. «Александр Иванович, с брат, за папиросами!» Тиняков приносил папиросы. «Александр Иванович, пиво!» «Александр Иванович, где это Кант говорит то-то и то-то?» Тиняков без запинки отвечал. Это был человек страшного вида, оборванный, обросший волосами, ходивший в опорках и крайне ученый. Он изучил все от клинописи до гипнотизма. Главным коньком его был талмуд, изученный им досконально, но толковавшийся несколько специфически. Тиняков в трезвом виде был смирен и имел вид забитый и грустный. В пьяном, а пьян он был почти всегда, он становился предприимчивым. Сохранившиеся фотографии Александра Ивановича показывают, что не такого уж страшного вида он был. Сюртукива имел самый обыкновенный буржуазный вид, если и пил, то не хронически, а запоями. Многочисленные рецензии доказывают, что он, в отличие от многих нынешних литературных журналистов, читал книги перед тем, как отзываться на них. А теперь к письмам. Тиняков Садовскому, 26 сентября 1914 года. Поистине, Я обречен на собачье существование. Пропьешь какую-нибудь десятку, а после голодай. Но ведь не могу же я выносить все время ужасного одиночества комнаты. Надо же человеку куда-нибудь пойти. Садовский Тинякову, 29 сентября 1914 года. Вы мне напоминаете человека, который, стоя у горящей печи и, наблюдая, как тлеет и понемногу занимается его платье, Грустно говорит «горю» и «гибну», но отойти от огня не хочет. О таких людях справедливо говорят «туда тебе и дорога». Сетования ваши на судьбу мне решительно непонятны. Все зависит от нас самих. Судя по тому, как наладились ваши отношения с отцом, вы могли бы теперь жить на своем хуторе, хозяйничая, иметь ренту и заниматься в то же время собиранием книг и писательством. Вы же предпочитаете сидение в похабных и грязных кабаках, голодовку с манычами и ему подобной сволочью, о которой одна мысль вызывает во мне негодование. Видно, закваска доктора Валерия Смирнова — Вардван Варжепетян сделал здесь примечание — водка Смирновка, примечание автора — крепко въелась в вас, и если я от нее освободился, то это потому, что заражен был ею в 23 года отроду Вы же восприняли ее юношей 17 лет. Поймите же раз и навсегда, что присутствие бабье, будь хоть она царевна, только портит жизнь, что жить можно лишь вполне одному. Какой же вы после этого одинокий? Еще преподам вам дружеский совет. Пока вы не будете прилично одеты и причесаны, пока не научитесь мыть лицо и руки и подтираться бумажкой, а не пальцем, До тех пор успеха у женщин иметь не будете, и ваши мечты о женитьбе останутся лишь мечтами. Для бабы главное — внешность. В Москве говорила вас с Ходосевичем, и оба мы дружно и много вас ругали. Такой свой портрет и такие советы Тинякову вряд ли были приятны, и он начал отвечать своему недавнему благодетелю не только в письмах, но и в печати. Причиной их конфликта, впрочем, Николай Богомолов считал сближение Тинякова с читой Мережковских, которые, по всей видимости, предполагали обрести в нем, если не полного, сомышленника, то близкого по духу публициста, которого можно использовать в различных целях. Доверять ему рецензировать под строгим контролем свои произведения, задавать темы для обсуждения, чтобы затем можно было в полемике реализовать собственные устремления обретать союзников в различных газетных и журнальных предприятиях. В подтверждении своей мысли Богомолов приводит отрывок из письма Тинякова Садовскому «Мережковский прислал мне полное собрание своих сочинений и несколько очень лестных писем. По совести сказать, это честь, еще не заслуженная мною, и, конечно, счастье великое. Я буду писать о нем большую статью, и, вероятно, прочту публичную лекцию, мысль о лекции пришла в голову не мне. Толстой, Достоевский и Мережковский — самые значительные русские писатели. Даже Пушкин, при всем его художественном таланте и уме, не сказал слова столь значительного, какое сказали они. Над ними только Тютчев и Гиппиус. Конечно, крепостнику Садовскому — Такое восхваление либералов было оскорбительно, и он оскорблял Тинякова, а тот решил мстить. Под псевдонимом Иван Чернохлебов Александр Иванович опубликовал в журнале «Голос жизни» рецензию на сборник Садовского «Озимь» статьи о русской поэзии. Рецензия называется «Критика с погоста» и интересна не только в контексте Тиняковской истории и как деталь Тиняковского «Мировоззрения», которая несмотря на его неустойчивость, все же было, но и сама по себе. В рассказе о М. Ремезово «Жертва» изображен очень странный господин. В обществе живых людей он томится, скучает, делает и говорит всякие нелепости и несообразности, но стоит кому-нибудь поблизости умереть, он спешит к гробу умершего и с наслаждением созерцает черты покойника. В конце рассказа Разъясняется, что описанный господин вел себя так странно, потому что вследствие некоторого весьма запутанного случая он только по видимости был живым, на самом же деле давно был покойником. Какой странный случай произошел с господином Садовским, мы не знаем, но что он сродни Ремезовскому герою, это несомненно. Всегда во всех его писаниях было явственно видно тяготение к покойникам и упорное нерасположение к живой жизни, к современности. Все хорошее и достойное в прошлом, в настоящем все тлен, пошлость и мерзость. Вот последняя и постоянная мысль всех писаний господина Садовского. Особенно же ясно его покойническое отношение к миру сказалось в его новой брошюрке «Озимь». От Бальмонта и Брюсова до Вербицкой и футуристов все, по его мнению, в современности плохо, Низменно и уродливо. Поэзия Брюсова «Мяука не павиана» — страница 44. «Бальмонт не идет дальше коньяка и флирта» — страница 23. Вся современная журнальная литература «Болотная плесень» — страница 26. Давно вся литература русская превратилась в пустой огромный кокон, где ткут дренную и гнусную паутину Адриановы и прочие — страница 27 и т.д., и т.д. Спору нет, в современности много дурного, допустим даже, что в области литературы сейчас дурного гораздо больше, чем хорошего. Где же искать избавление, кто принесет его, а вот кто? В деревенской глуши, в городках уездных, на постоялых дворах, на родительских погостах сидят те, кому дано двинуться, обновить Россию и освободить ее искусство и язык. Ответ невероятный в устах живого человека, но господин Садовской отвечает именно так. Озимь, страница 28. По его мнению, Россию обновят те, кто сидят на родительских погостах. Мертвец проговорился, душа покойника не вынесла зеленого шума и завыла по тишине родимых могилок. Возмутительно, когда футуристы во имя собственной бездарности отрекаются от бессмертных гениев прошлого, но во много раз возмутительнее, когда отрицают современность во имя родительских погостов. Не за футуристов и не за Валерия Брюсова, посрамленных господином Садовским, поднимаем мы наш голос, а за жизнь, вечную, непрерывную и даже в уродстве внешнем, внутренне прекрасную. Пушкин не враг нам и нашей современности, а друг. Быть может, более близкий, чем своим современникам, но до костей его тлеющих на каком-то погосте нам дела нет. Пусть сидят там герои Ремезовской жертвы и Борис Садовской. Можно и должно бороться с уродствами в литературе, нельзя отказываться от любви к бессмертному прошлому. Но ждать, что спасение придет с погостов, и бить костями мертвецов по живым людям живой человек не может. Иван Чернохлебов Вскоре после публикации рецензии «Критика с Погоста» Садовский послал Тинякову письмо со скрытой угрозой. Как поживает Алекс Ив Куликовский и Ив Ал Чернохлебов. «Здесь часто вижусь соуслендером, и у него бываю, то есть дал понять, что помнит о статьях Тинякова в «Земщине», и знает, кто автор критики с погоста. Ну и припугнул нетерпевшим юдафобов поэтом Сергеем Ауслендером евреем по отцу. Из письма Тинякова-Садовскому от 6 июня 1915 года. «Бог вас знает, за что вы желаете истребить меня из литературы. Я вам зла не делал и не желал, а вы разным паршивым жуликам рассказали что-то про какую-то земщину» и они этим уже начали пользоваться в своих низких целях. Но вы забыли, что вы сами черносотенец и юдафоб, что вы познакомили меня и с Никольским, и с Розановым, и что у меня есть копия из письма Никольского к вам по поводу одной статьи. А когда вы у меня будете хлеб отнимать, я буду бороться как зверь, как гад и как дьявол вместе. Только жаль, что те мои силы, которые я готовил на борьбу со многими, мне придется потратить на борьбу с гражданином Рославлевым, да с цивилизованным жандармом литературного цеха, господином Ауслендером. Воображаю, какие задушевные и нравственные беседы вы с ним ведете. Да, господин Ауслендер высоко держит знамя, как горностай свою белую шубку, оберегает он свое иерусалимское дворянство, свою революционную незапятнанность. Фетт. Случевский, Лесков, богатыри были, да и то их Рославлевы с ауслендерами затравили и в грязь втоптали. Но верую свято и твердо, будет время и критика русская, по достоинству отметит тех и других и громко скажет, что черносотенцы Тютчев и фет дороже народу русскому, чем высокорадикальные ауслендеры, имена же их Адиоза сунд от латинского nomina sunt adios, имена ненавистны. На следующий день Садовский ответил Тинякову вроде бы примирительным письмом. «Дорогой Александр Иванович, письмо ваше меня удивило. С какой стати я буду желать вам зла? Я вас искренне люблю, несмотря на ваше черносотенство, но мне грустно, что вы пишете иногда не то, что думаете. А что лучше?» быть холопом хозяйского рубля или азефом. Но можете быть уверенным, что я вас не выдам, и никто не узнает о существовании Куликовского. Спите спокойно и меньше пейте палитуры. С Сауслендером я ни о чем не беседую, ибо он мне глубоко противен и чужд. Вот вы наоборот. Я еще недавно хотел послать вам объяснение в любви, хотел сказать, как вы мне дороги, Как я изо всех литераторов ценю больше всех именно вас. А вы меня похабите и срамите всюду. За что? Считал недавно Лескова очарованный странник. Нахожу в героя большое сходство с вами. Это примите за комплимент. 1915 год расцвета Тинякова и критика, и публициста. Откликается, причем не дежурно, с душой и позицией, на десятки книг полемизирует не только с салагубом Шагинян, но и с Розановым, Бердяевым, Леонидом Андреевым, рассуждает о разных проблемах бытия и мести России в мире, на Западе стремятся поработить себе природу, мы должны стремиться к творческому, но мирному сотрудничеству с природою. Активность Запада и миролюбие Востока должны мы соединить в себе, и плодом этого соединения должна стать наша будущая культура. Синяков гостит у Чуковского и вписывает в его Чукоколу притчу собственного сочинения «Самое дорогое», которую можно найти в повести Варжапетяна «Исповедь антисемита». У самого Александра Ивановича альбом, куда пишут многие известные поэты, в том числе Мандельштам, «Заснула чернь, зияет площадь аркой», Ахматова, я с тобой не стану пить вино», и свои стихи пишутся. Павших в сражениях мы горько жалеем, мы и жалеть их должны, но и жалея проклясть мы не смеем грозной войны. Стоя над трупом погибшего брата, видя пролитую кровь, будем мы веровать крепко и свято в Божью любовь. Скорбь непосильную Бог не возложит и на былинку в полях. Радость о Господе все превозможет в наших сердцах. Встретим без ужаса грозные битвы, Встретим без ропота смерть, Ласково примет земные молитвы Добрая твердь. Любопытно, кстати, почему сам Александр Иванович не отправился воевать, молодой, крепкий, патриотически настроенный. Наверное, в тот год он почувствовал себя по-настоящему сильным в литературном мире, значимой общественной фигурой и решил снова ударить по Борису Александровичу. Сначала в письме. «Направление ваше очень вредное в общественном отношении. На эту тему можно бы написать интересную статью, но, кажется, кроме меня никто не подозревает в вас декадента дьяволиста». А потом и в печати. В самой, пожалуй, либеральной газете «Речь» Тиняков опубликовал не менее чем критика с Погоста ядовитую рецензию на книгу прозы Садовского «Лебединые клики», подписав ее на сей раз своей фамилией. Для господина Садовского современная жизнь, очевидно, слишком некрасиво, слишком бедна и сера. Почему он и путешествует все время по роскошным чертогам былого? Что же он там видит? «Летая из золота мебель, возвышалась скромно и незаметно», пишет он на странице 23, немного дальше он созерцает икру бархатно-черную и нежную как какланиты юного арапа страница 27 еще дальше исполинский пирог на необъятном блюде страница 31 у дворецких там серебристые голоса страница 64 у героинь, как звезды сияли очи пленительно изгибался рот схожий с алым розовым лепестком страница 116. Одним словом, господин Садовской совершенно пленен красотой, которой, увы, уже нет. Все, что было, рисуется ему в ослепительном свете. В 1755 году первопрестольная Москва хранила еще древний величавый образ. Пишет он на странице 137, а несколькими строчками ниже поясняет. От тесноты и кривизны во многих местах не расцепляются вазы и оттого часто среди улицы поднимаются крики и брань. После этого читатель, во-первых, может сказать, что у господина Садовского странное понятие о величавости, а во-вторых, может усомниться в правильности и всех других описаний господина Садовского. Переписка их заглохла, а в марте 1916 Садовский ответил Тинякову тем самым стихотворным памфлетом Началась Тиняковская история, в результате которой герой моей книги оказался за бортом литературной и общественной жизни. Быть может, когда-нибудь отыщутся мной факты, не исключаю, что ученые ими располагают, его существование с осени 1916 до мая 1918 годов. Но пока сомнительное свидетельство Георгия Иванова, о том, что Александр Иванович продавал на рынке вещи при Керенском, публикации в историческом вестнике, немногочисленные письма к нему и отрывки из дневника Алексея Ремезова, единственные даже не факты, а штришки. Для меня загадка, почему Тиняков, свое крестьянское происхождение, вспоминавший в 1915-1916 все чаще, не попытался прибиться к кружку Клюева. Никто в земщине из новокрестьянских поэтов не печатался, но о симпатии, если не к царю, то к царской семье, по крайней мере, к было широко известно. А к Люеву сотоварищи стремительно набирали силу, буквально наглели. Сначала Клюев в прямом смысле ставит ультиматум полковнику Ломану, лицу, особо приближенному к императорской семье. На желание же ваше издать книгу наших стихов, в которых бы были отражены близкие вам настроения, запечатлены любимой вами Феодоровский собор, лик царя и аромат храмины государевой, я отвечу словами древней рукописи. Мужие книжные, песцы, золотари, заповедь и часть с духовными считали своим великим грехом, что приемлют от царей и архиереев и допосаждаются на седалищах и на вечерях близ светителей с честными людьми. Так смотрела древняя церковь и власть на своих художников. В такой атмосфере складывалось как самое художество, так и отношение к нему. Дайте нам эту атмосферу, и вы узрите чудо. Затем после свержения самодержавия, Вот какими вспоминал новокрестьянских поэтов Рюрик Ивнев, ставший вскоре соратником Есенина по иммаженизму. Это было недели через две после февральской революции. Был снежный и ветреный день. Вдали от центра города, на углу двух пересекающихся улиц, я неожиданно встретил Есенина с тремя, как они себя именовали, крестьянскими поэтами — Николаем Клюевым, Петром Орешиным и Сергеем Клычковым. Они шли в развалку и, несмотря на густо валивший снег, в пальто нараспашку, в каком-то особенном возбуждении, размахивая руками, похожие на возвращающихся с гулянки деревенских парней. Сначала я думал, они пьяны, но после первых же слов убедился, что возбуждение это носит иной характер. Первым ко мне подошел Орешин, Лицо его было темным и злобным, я его никогда таким не видел. «Что, не нравится тебе, что ли?» Клюев, с которым у нас были дружеские отношения, добавил, «Наше времечко пришло». Не понимая, в чем дело, я взглянул на Есенина, стоявшего в стороне. Он подошел и стал около меня, глаза его щурились и улыбались. Однако он не останавливал ни Клюева, ни Орешина, не злобно одобрявшего их нападки Клычкова. Он только незаметно для них просунул свою руку в карман моей шубы и крепко сжал мои пальцы, продолжая хитро улыбаться. Мы простояли несколько секунд, потоптавшись на месте, и молча разошлись в разные стороны. Автор книги Сергей Есенин «Роман с Петроградом» Вадим Баранов замечает, что вместо Орешина, скорее всего, был Пимен Карпов, Так как с Орешиным Есенин тогда еще не был знаком, но это сейчас неважно. И тот, и другой горячо поддержали обе революции 1917 -го. А Клюев так и вовсе вступил в партию большевиков. У большевиков, вернее, с большевиками, как мы знаем, оказался этиников недавний декадент черносотенец. Как его не расстрелял за те же статьи в земщине какой-нибудь образованный комиссар? И не просто оказался, а вслед за есениным мог бы с полным правом утверждать. в ркП я никогда не состоял потому что чувствую себя гораздо левее. Но с поправкой для обоих есенин написал это в автобиографии в 1922 году. Позже о своей левизне он упоминал все реже в последней автобиографии за два месяца до смерти обмолвится. В год революции был всецело на стороне октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном. Тот же крен вправо в 1922 начнет совершать и теников и дойдет до концлагеря.